Максимова Вера. Тайна старой крепости. Друзья на всю жизнь. Прошла только неделя, как мы переехали в маленький южный морской городок, в котором жили мои бабушка и дедушка. А переехать пришлось потому, что нашего папа перевели на новое место службы. Затем моя мама устроилась работать врачом в его военскую часть, как оказалось, прежний доктор ушёл на пенсию. Так что маме повезло. Работает вместе с папой. Но а я пока ещё не нашёл друзей, но обязательно найду их, когда пойду в школу. Разбирая старые вещи, мы даже не заметили, как наступило 1 сентября. Не знаю, как другие мальчишки и девчонки, но я очень ждал этого дня. И вот он настал. Мы так тщательно готовились к школьной линейке, что немного опоздали. Все дети уже стояли в парах, и только один мальчик был без пары, поэтому меня поставили с ним. Несмотря на то, что у него был синяк под глазом, я решил с ним подружиться. Привет. Меня зовут Владик, протягивая руку, сказал я. Приветик. Я Стас, пожав мне руку, сказал мальчуган с подбитым глазом. Давай дружить, предложил я. Подружимся. Ты мне нравишься. И сядем вместе за одну парту. Добро? Я согласен. По рукам. Вот так я и нашёл своего первого друга в школе. После уроков Стас решил показать своё заветное место, где он любит гулять. Это была старинная крепость, стоявшая на берегу пролива в самой узкой его части. Когда-то она служила для охраны южной границы великой империи. А сейчас от могучей крепости остались только полуразрушенные стены и сторожевые башни, которые необходимо охранять от самых любопытных туристов. Поэтому крепость или то, что от неё осталось, находилось под охраной государства. На территорию крепости можно попасть только с экскурсионной группой. Но Стас знал одну тайную тропинку, по которой можно было незаметно пройти внутрь. Весь учебный год после уроков Мы исследовали эту крепость. Хотя свободного времени было мало, особенно нам нравилось забираться на сторожевую башню и наблюдать за кораблями. Мы научились отличать военные корабли от судов гражданских, которые перевозят разные грузы, и думали о том, что когда вырастем, обязательно станем моряками. Подружились мы со сторожем дядей Толей, который однажды нас поймал и хотел отвезти в полицию. Ну, Стасику удалось с ним договориться. Правда, не знаю как. Он всегда мог выкрутиться даже в самых необычных ситуациях, а они у него возникают постоянно. Вот, например, как-то Стас решил проверить один опыт, о котором прочитал в учебнике по физике. Он намазал школьную доску растительным маслом. Когда наша учительница вошла в класс, она сказала: "Молодцы, что помыли доску. Сейчас я напишу вам контрольные задания". Но так и не смогла ничего написать. А потом она догадалась, что произошло с доской, и даже кто это сделал. После этого случая Стаса с его мамой вызвали к директору. Так весело и быстро прошёл весь учебный год. И вот прозвенел последний звонок. Наконец-то закончился мой четвёртый учебный год. Наша учительница Кира Геннадьевна собрала нас в классе и рассказала Как нам нужно с пользой проводить каникулы: читать книги, решать задачки, собирать гербарии и ещё много всего, как казалось ей интересного, можно успеть сделать за 3 месяца. Как только всем нам раздали задания на лето, мы выбежали из школы с криками: "Каникулы!" Мы с Остасиком решили домой не идти, а отправились сразу в крепость наблюдать за кораблями и просто лазать по камням. Чаще всего мы забирались в небольшую пещерку на берегу моря. Она нам так понравилась, что Стас сказал: "Это будет наше тайное место. Тогда давай его обустраивать, как настоящие моряки". "А что для этого надо?" спросил Стас. "Не знаю. Может, стоит спросить у твоего дедушки? Он ведь бывалый моряк", быстро выпалил Стасик. "Вовсе мой дедушка не моряк. Как же так? А фотографию в морской форме Удивила она сказала Стас: "На фотографиях не мой дедушка, а мой прадед. Вот он-то и был капитаном дальнего плавания. А мой дедушка просто на него очень похож. На самом деле, он физик", так говорит мама. "Когда надо что-то отремонтировать, мы всегда просим его. У него хорошо получается. Даже если он не моряк, то наверняка его отец-капитан много интересного ему рассказывал. Поэтому всё равно у него можно узнать" договорились. А для начала давай оденемся как моряки. Это как? недоумённо спросил Стас. Нам на лето задавали прочитать какие-то книги о моряках. Пойдём в библиотеку и возьмём их. "Ну уж нет", махнул рукой сказал Стас. "Книги ты читай сам, а я загляну лучше в интернет, и там всё узнаю". "Ну, как знаешь. Тогда завтра встретимся на набережной возле тира". И пойдём к моему дедушке. Я попрощался со Стасиком и помчался в библиотеку, чтобы успеть взять книги. Оказалось, что книг о море и моряках очень много. Я долго думал, что же взять, и тогда библиотекарь Анастасия Валерьевна сказала: "Для начала возьми вот эти". И протянула две книжки в голубых обложках. "Они самые интересные и быстро читаются". Весь вечер Я читал книги, не отрываясь, и понял, как должен выглядеть настоящий моряк.